Человек – это совокупность его генов. Действительно, гены вносят существенный вклад в формирование вашей личности. Но вы не их раб. Вы можете многое в себе поменять, невзирая на наследственность. Да, возможно, вам не удастся изменить какие-то физические особенности вашего тела. Хотя просто удивительно, на что способна хирургия. Однако ваш характер, ваша манера обращения с людьми, ваши ценности, ваше отношение к миру, ваше понимание – и ваши достижения, все это находится преимущественно под контролем вашего разума. Вы наверняка видели, как дети из одной семьи, выросшие вместе, потом идут по жизни совершенно разными путями. Возможно, так было с вашими родителями, их братьями и сестрами, или с вашими бабушками и дедушками, или с близкими друзьями. Кто-то живет там же, где вырос, а кто-то отправляется в путешествие по огромному миру. Через несколько лет вы видите перед собой совершенно разных людей, а иногда бывает, что два брата, например, живут в родном городе, но ведут совершенно разную жизнь. Важно то, что вы делаете. Чем старше вы становитесь, тем в большей степени вас формирует ваш жизненный опыт. Вы сами выбираете, кем быть, куда поехать, на какую работу соглашаться, принимать ли наркотики, какие телепередачи смотреть и в какие компьютерные игры играть. Проводить ли время с семьей, продолжать ли образование, ходить ли в походы, заводить ли собак, сколько тратить денег, сколько иметь детей и иметь ли их вообще. Искать ли приключений, взбираться по карьерной лестнице или жить тихой жизнью. Все эти обстоятельства с годами становятся частью вас и берут верх над вашими генами, определяя то, кем вы стали. поэтому дети из одной семьи даже близнецы могут превратиться в совершенно разных людей независимо от генетических факторов на самом деле даже на то что вы считаете продуктом наследственности вы можете сознательно влиять как сказал авраам линкольн каждый человек старше сорока несет ответственность за свое лицо да только от вас зависит станете ли вы тем человеком которым хотите быть нельзя просто сидеть и ждать что это случится Если вы хотите что-то иметь, вы должны пойти и получить это. Если вы хотите делать добрые дела, вы должны найти нуждающихся в помощи и помогать им. Если вы хотите достичь карьерных вершин, начните прилагать к этому усилия. Не завтра, не на следующей неделе, а прямо сегодня, сейчас, здесь. Перестаньте говорить себе, что вы когда-нибудь что-нибудь сделаете. Если вы настроены серьезно, делайте. Если нет. Забудьте об этом и найдите себе какое-нибудь другое занятие. Если все время сидеть по темным углам, вы превратитесь в темную личность наподобие голума. Если вы хотите быть ярким человеком, делайте яркие вещи. Вы не просто проводите время, вы создаете себя самого. Поэтому постарайтесь тратить время на то, что превратит вас в того, кем вы хотите быть. Правило 54. Человек – это совокупность его качеств, и опыта, так что постарайтесь, чтобы опыт был полезным.